Где он сейчас? Раньше хотя бы по выходным я имел возможность повести его гулять, и мы шли в парк или к морю. К морю. Настя представила, как он водил своего малыша к их морю, и волны бились о берег, высокие почти в человеческий рост. Наверное, волны казались малышу просто огромными, и они оба смотрели на солнце, щурясь. становясь похожими на японцев, большого и маленького. Настя видела фотографию Юры. Мальчик был очень похож на отца, особенно разрезом глаз. Ты почему ушел от них? Потому что я так и не научился жить с семьей. Они все время были рядом, и я нигде не мог найти одиночество. Я боялся раствориться в их ауре. Боялся ощущать себя человеком средневековья, который еще не отпочковался от общества. Мы живем с тобой вместе уже месяц. Ты не боишься раствориться в моей ауре? Мы живем с тобой, как на вулкане, Настя. Здесь все временно. Я, ты — это комната, где каждые два года появляются новые люди, и все они живут, думают, пишут, а потом исчезают, уходят, возвращаются в прошлую жизнь. Ты не ответил на мой вопрос? На что я не ответил? Ты не боишься привязаться ко мне? Мы оба свободны, Настя. Мы оба, как она. Ростислав поднял Геру на ладони вытянутой руки, и кошечка, почувствовав себя неуютно, ощутимо царапнула эту руку. «Ой, сатанинское создание! Дай ее мне! Вот так, моя хорошая! На, попей молочка!» Я устала от свободы, Слава. Я устала сама отвечать за свои поступки. Я устала гулять сама по себе. Это потому, что ты не знаешь, как мучительно бывает вдвоем, когда кажется невозможно расстаться. И тогда время останавливается, а часы выстукивают. Так будет всегда. Все так живут? Все, значит, это верный путь? Какая то еще маленькая, Настя. Я же люблю тебя. Что тебе еще нужно? Быть? Тебе мало быта здесь, в этой комнате? я хочу заново отстроить свой дом и жить в нем. Разве это плохо? Знаешь, малышка, когда-то очень давно жил один философ, который бродил по свету и думал, так вот он сказал, по-моему, замечательную фразу, «Мир ловил меня, но не поймал, а ты жаждешь быть пойманной этим миром». Я хочу быть с тобой. Ты и так со мной? Ты всегда была со мной, потому что я всегда тебя помню. Даже в день своей свадьбы Настя уже готова была расплакаться. Ты смешиваешь два понятия — быт и бытие. Ты — это бытие. Мое бытие, которое определяется сознание. К Ростиславу вернулось хорошее настроение. Кстати, ты не забыла, что скоро твой день рождения? Тут в журнале какие-то гороскопы. Прочесть тебе твой. «Да, пожалуйста». Она устала вести этот беспредметный квазифилософский спор. Итак, стрелец. Жизнь нерадостна, пристрастна, постоянно требует смены впечатлений, любит сенсации, уравновешенно, непринужденно в общении. Чувственное наслаждение от вкуса, запаха, звука, изображения приносит ей радость. Больше всего на свете любит собственное тело. Сексуальные возможности практически не ограничены, как количественно, так и качественно. Разрывает брачные узы с мужчиной слабого или среднего темперамента, потому что в противном случае ее ждут бесконечные неврозы или постоянные внебрачные приключения. При успешном выборе партнера сохраняет ему верность секс в ее исполнении Мистерия спектакль Ну И что скажешь Что-то есть